«Они» — это NBC, национальная радиовещательная компания. Накануне днем старший вице-президент компании, некий мистер Айра Росс, позвонил Эрику в его офис на 32-м этаже Рокфеллеровского центра и попросил о короткой встрече с ним и его коллегой. Эрик поинтересовался, не подождет ли встреча до завтра. Поджимали сроки сдачи очередного выпуска шоу Марти Маннинга, на что Рос ответил, «Извини, но нам необходимо встретиться с тобой сейчас». «Нам», — сказал Эрик. Как только этот сукин сын произнес слово «нам», мне стало ясно, что со мной все кончено. Эрик отхлебнул кофе. Спросил, нет ли в доме виски. «Эрик, шесть утра!» «Я знаю», — просил он. Но кофе слабовато, глоток виски меня бы взбодрил. Увидев, что я колеблюсь, он стал напирать. «Пожалуйста, Эс!» Сейчас не время спорить о плюсах и минусах предрассветного пьянства. Я достал из шкафчика бутылку Хайрам Уокер. Есть только бурбон. Джек не пьет шотландской виски. Если крепость выше пятидесяти градусов, на остальное мне плевать. Он налил бурбон прямо в кофейную чашку. Начал отхлебывать слегка морщись при каждом глотке. «Так-то лучше», — сказал он и продолжил рассказ. В общем, я поднялся в кабинет Росса на 43-м этаже. Среди нас, авторов НБС за Россом закрепилась кличка Гиммлер, поскольку именно ему поручали убирать из компании неугодных. Его секретарша заметно побледнела, увидев меня. И это было верным признаком того, что мое дело дрянь. Но вместо того, чтобы проводить меня в его кабинет, она пригласила меня в соседнюю комнату для совещаний. За столом сидело пятеро парней. Когда я вошел, все они дружно уставились на меня, как на смертника, которого привели в апелляционный суд с просьбой о смягчении и наказании. Повисло долгое напряженное молчание. Я, идиот, попытался разрядить обстановку. «И все это для меня», — сострел я. Но никто не засмеялся. Рос поднялся из-за стола. Он действительно палач, этот Рос. Ничем не примечательный человечек с внешности бухгалтера. В очках с толстыми линзами и жидкими вечно сальными волосенками. Представляю, как над ним издевались в школе. Наверное, с тех пор он и жаждет мести, упиваясь той маленькой властью, которая дает его должность. Особенно в такой момент, когда ему предстоит провести собственное расследование антиамериканской деятельности на 43-м этаже Рокфеллеровского центра. И так он встал и бесцветным голосом представил каждого из присутствующих. Это были Берт Шмидт, глава редакции эстрады и комедии. Двое ребят, Голден и Фрэнкель, из юридической службы. И был еще один джентльмен. Агент Брэд Свит из ФБР. Ты бы видела этого Свита. Как будто только что из массовки гангстерского фильма. Верзила с квадратной челюстью короткой стрижкой и бычьей шеей. Уверен, он держал оборону в школьной футбольной команде в своей родной Небраске. Потом женился на девушке, которую привел на выпускной, и все четыре года в Уичи-то мечтал о том дне, когда будет служить мистеру Гуверу, защищая мамочку и американский флаг от опасных писателей-извращенцев вроде меня. «Улавливаешь?» Да. Сказала я, подливая себе в кофе немного бурбона. Картина ясна. Чего это тебя потянуло на выпивку? Думаю, мне тоже не помешает. Так вот, Рос жестом пригласил меня к столу. Я сел и сразу заметил толстую папку перед агентом-свитом, на которой значилось мое имя. Я перевел взгляд на юристов. Перед ними на столе лежали мои контракты с НБС. Я попытался встретиться глазами с Бертом Шмидтом. Он всегда стоял на моей стороне, но тот отвернулся. Было заметно, что он перепуган до смерти. Рос открыл процесс инквизиции стандартной фразой. «Уверен, тебе известно, почему ты здесь». «Не совсем», — ответил я. «Но раз уж тут присутствует двое юристов, должно быть, я совершил нечто из ряда вон выходящее. Позвольте угадать». Я своровал пару анекдотов у Эрни Ковакса. И теперь меня хотят привлечь к ответственности за плагиат. И опять моя шутка не возымела успеха. Наоборот, Росс щетинился и попросил проявлять уважение к присутствующим. На что я ответил, я вовсе не пытаюсь демонстрировать неуважение. Мне просто непонятно, что я здесь делаю и что, черт возьми, я натворил. И тогда агент Свит вперился в меня своими патриотическими глазками, Вылет, Оди Мерфи, и процедил вопрос, на который, как я и предполагал, мне рано или поздно придется отвечать. «Мистер Смайт, состоите ли вы сейчас, или состояли ли вы когда-нибудь в коммунистической партии?» Не задумываясь, я ответил «нет». Агент Свит попытался скрыть усмешку, открывая Кухлую папку и сказал: «Вы лжете, мистер Смайт, если бы вы были в суде, вас могли бы привлечь к ответственности. Но здесь же не суд, ответил я. Скорее, пародия на суд. Это взбесило роса. Послушай, ты умник, угрожающе прошипел он. Советую тебе сотрудничать, или один из юристов, кажется, это был Френкель, тронул его за руку, словно предупреждая никаких угроз. Потом повернулся ко мне и заговорил доброжелательным тоном. «Вы абсолютно правы, мистер Смайт, здесь не судебное заседание. И это даже не расследование, и тем более не комиссия Конгресса. Мы собрались исключительно для вашего блага». «Моего блага!» — произнес я. пожалуй, слишком громко. «Что же это меня устраивает?» «Все, к чему мы стремимся», — продолжил Фрэнкель. «Это помочь вам избежать потенциально опасной ситуации». О, так, значит, мы все тут друзья, сказал я, уставившись на Берта Шмидта. Ну и ну, я даже не предполагал, что у меня столько друзей в высших эшелонах. Это бесполезно, обратился Рос к своим коллегам-инквизиторам. Но Шмидт попытался сыграть роль доброго полицейского. Эрик, прошу тебя. Постарайся сотрудничать. Хорошо, хорошо, ответил я. Валяйте, спрашивайте. Агент Смит снова потянулся к папке. Как я уже сказал, мистер Смайт, у нас есть доказательства, опровергающие ваше последнее заявление. По нашим данным, вы вступили в коммунистическую партию в марте 36 -го года и были членом Нью-Йоркского отделения в течение пяти лет. Вышли из партии лишь в 41 году. Ладно, признаюсь. Действительно, в течение короткого периода времени. Сразу по окончании колледжа я состоял в партии, но с тех пор прошло уже долгих 10 лет. «Почему же вы только что солгали мне о своем прошлом членстве в партии?» — спросил агент Свит. «А вам бы хотелось признаться в ошибках молодости?» «Конечно, нет, но если бы меня спросил федеральный офицер правительства Соединенных Штатов, я бы сказал правду. Ошибка есть ошибка. Но ошибку можно исправить лишь когда сознаешься в ней и попытаешься поступить правильно». Как я только что сказал вам, я вышел из партии более десяти лет тому назад. Вступил второй юрист Голден. Он избрал дружеский тон. Что заставило тебя выйти из партии, Эрик? Я потерял веру в доктрины, которые они провозглашали. Я решил, что они дают идеологически неверное представление о многих вещах. К тому же я начал верить распространяющимся слухам о сталинских репрессиях в России. Итак, подытожил вечно услужливый Голден, ты осознал ошибочность коммунистического учения. Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Берт Шмидт устремил на меня умоляющий взгляд, в котором читалось не лезть в бутылку. И я ответил, совершенно верно. Я решил, что коммунизм ⁇ это ошибка, зло. Это был единственно правильный ответ, поскольку в тот же момент все присутствующие заметно расслабились, хотя Раусы выглядел разочарованным. Все-таки ему хотелось видеть во мне врага. Представляю, с каким удовольствием он бы светил мне в лицо лампой или долбил по башке телефонным справочником, выбивая из меня правду. Но вместо этого все демонстрировали миролюбие и легкомысленный настрой. Во всяком случае, какое-то мгновение. «Учитывая ваше замечательное перерождение», — продолжил агент Свит, «вы можете сегодня назвать себя патриотом Америки?» Я ожидал и этого тупого вопроса. Я знал, что придется врать. В общем, я заверил агента Свита и всех сидящих за столом, что я люблю свою страну больше жизни, ну и все такое прочее. Свит, казалось, был доволен таким ответом. Значит, вы будете охотно сотрудничать с нами, спросил он. Сотрудничать? Что вы имеете в виду под словом сотрудничать? Я имею в виду помочь нам внедриться в коммунистическую среду, которая угрожает безопасности Соединенных Штатов. Я и не знала такой угрозы, ответил я. Поверьте мне, мистер Смайт, сказал агент Свит. Угроза существует, и она очень серьезная. Но при сотрудничестве бывших партийцев вроде вас мы можем пробраться в самое сердце партии и нейтрализовать ее лидеров. Скажу тебе честно, С, в тот момент я едва не лишился всего. Меня так и подмывало сказать агенту Свиту, что он напоминает мне одного из мальчишек Харди, который охотится за плохими коммунистами. Помочь нам внедриться в коммунистическую среду, которая угрожает безопасности Соединенных Штатов. «Ты можешь поверить в такую ересь, как будто в нашей стране существует коммунистическая среда?» Я попытался привести логические доводы. «Послушайте, мистер Свит, тогда, в тридцатые годы, многие вступали в партию просто за компанию. Это было модно, как крутить хула -хуп. Росс оцепился за эту реплику, ты осмеливаешься приравнивать вредоносную коммунистическую доктрину к такой безобидной вещице, как Хулахуп. Я лишь хотел сказать, мистер Росс, что в те времена я был наивным мальчишкой, новоиспеченным выпускником Колумбийского университета. И мне импонировал весь этот треп о правах человека, справедливом распределении, богатству и тому подобное. Но все-таки главной причиной, побудившей меня вступить в партию, было желание следовать моде. «Я ведь тогда работал в федеральном театральном проекте. Колыбель подрывной деятельности прервал меня Роз, Мистер Рос, разве когда-нибудь и где-нибудь горстка актеров и режиссеров угрожала стабильности режима?» «О», — обрадовался Рос, — «так ты считаешь правительство Соединенных Штатов режимом?» Я не то имел в виду, истинный патриот Америки должен знать, что отцы-основатели дали нам самую демократическую систему правления, когда-либо существовавшую на планете. Я читал записки федералиста мистер Росс и понимаю доктрину разделения властей, как ее преподносят Гамильтон, Мэдисон и другие просвещенные мужи, которые, откровенно говоря, пришли бы в ужас, если бы увидели, что гражданины этой страны, Допрашивают о его верности флагу. «Это не допрос», — рявкнул Росс, стукнув кулаком по столу. И вновь Фрэнкель, успокаивающим жестом, тронул его за руку. После чего произнес. «Эрик, я думаю, что агент Свид, как и все присутствующие, лишь пытается выяснить, связан ли ты по-прежнему с партией». «Неужели в том Талмуде нет сведения о том, что я вышел из партии десять лет назад?» «Конечно, есть», — сказал Свид. Но кто подтвердит, что ваш выход из партии не был блефом? Насколько мы понимаем, вы вполне могли остаться ее тайным функционером, маскирующимся под бывшего коммуниста. «Вы ведь это не всерьез?» — заметил я. Мистер Смайт, ФБР никогда не шутит. Тем более, когда речь идет о национальной безопасности. Я уже произнес это однажды и повторю снова. Я вышел из партии в сорок году. С тех пор у меня не было никакой связи с партией. Мне не нравится эта партия, будь она неладна. И сегодня я проклинаю тот день, когда вступил в нее. Послушайте, я всего лишь один из авторов шоу Марти Маннинга. С каких это пор писатель-юморист представляет собой угрозу национальной безопасности? Мистер Смайт вновь вступил в агент СВИТ. По нашим сведениям, за последние десять лет вы общались со многими коммунистами, и тут он принялся перечислять множество имен. В писателей, с которыми я в лучшем случае пересекался по роду своей профессиональной деятельности. Я попытался объяснить, что так же, как и я, большинство этих ребят принадлежит к поколению тех, кто примкнул к коммунистам в 30-е. «И знаешь, что сказал Свит?» «Мой брат из того же поколения». Но он не вступил в компартию. Я едва удержался, чтобы не сказать это, потому что твой брат, вероятно, был деревенщиной со Среднего Запада, а не писателем с университетским образованием с Восточного побережья, которому хватило глупости начитаться Маркса и купиться на его лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Вместо этого я попытался еще раз объяснить, что это была всего лишь ошибка юности, о которой сейчас я глубоко сожалею и вновь Голден попытался отвести от меня беду. «Эрик, я знаю, что каждый из сидящих за этим столом с удовольствием слушает твое признание в прошлых грехах. Как сказал агент Свит, все мы допускаем ошибки, особенно в молодости. И хотя лично я верю тебе, когда ты говоришь о том, что не контактировал с компартией с 41 -го года, уверен, ты оценишь тот факт, что от тебя ждут подтверждения твоего полного разрыва с этой организацией. Я уже знал, что последует дальше. Хотя все еще не терял надежды увельнуть от задания, которое они пытаются мне навязать. Все очень просто, продолжал Голдун. Агенту Свиту необходимо знать имена тех людей, которые привели тебя в партию и тех, кто поныне является ее активистом. И назвав эти имена, добавил агент Смит, вы не только продемонстрируете окончательный и бесповоротный разрыв с партией, но и докажете свой патриотизм. «С каких это пор донос на невинных людей? Считается актом патриотизма?» — спросил я. «Коммунистов нельзя причислить к невинным», — крикнул Росс. «Среди бывших коммунистов таких людей немало». «Ага», — подтвердил агент Смит, — «значит, вы признаете, что знакомы с коммунистами, бывшими коммунистами, такими же, как я?» — Эрик обратился ко мне Фрэнкель. Если бы ты мог просто назвать агенту Свиту несколько имен и тем самым погубить их, если они ни в чем не виновны, как ты утверждаешь, им нечего бояться, пока они, в свою очередь, не откажутся назвать другие имена. В этом суть вашей игры, не так ли? Вы запугиваете меня, выбивая показания. Потом, после того, как я со страху сдам вам пару своих знакомых, вы пойдете к ним и проделаете то же самое с ними». «Назовите имена, и мы оставим вас в покое. Проблема в том, что после того, как вы от меня отстанете, мне придется иметь дело с самим собой. И, возможно, мне совсем не понравится тот человек, с которым вы меня оставите наедине». «Ты хочешь сказать, что имен не назовешь?» — спросил Росс. «Я хочу сказать, что поскольку не знаю никого из нынешних активистов, называть чьи-то имена считаю бесполезным занятием». «Позвольте нам судить об этом, мистер Смайт», — сказал Свит. «А если я откажусь?» «Можешь распрощаться со своей работой», — отрезал Рос. «Не только в NBC, но и в любой телерадиокомпании, киностудии, рекламном агентстве или колледже по всей стране. Ты будешь безработным до конца своих дней, я об этом позабочусь». Я выдержал его взгляд. «В этом я не сомневаюсь», — ответил я. Неожиданно в наш философский спор вмешался Берт Шмидт. «Эрик, послушай меня, ты один из самых талантливых комедийных авторов современной Америки. Лично я считаю тебя ценнейшим приобретением NBC. Ты главный игрок в нашей индустрии, у тебя впереди блестящее будущее, проще говоря, мы совсем не хотим тебя терять. Я понимаю, все это в высшей степени неприятно, но всем нашим сотрудникам приходится отвечать на подобные вопросы». Так что даже если ты откажешься назвать имена, это сделает кто-то другой, и в отличие от тебя им удастся остаться в профессии. Подумай над моими словами, не осложняй себе жизнь, скажи агенту Свиту все, что ему необходимо знать, и забудь об этом. В любом случае, никто никогда не узнает, что ты назвал эти имена. Разве не так, агент Свит? «Совершенно верно». Ваше подписанное признание получит гриф секретный и будет доступно только узкому кругу офицеров ФБР и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Выходит, и я никогда не узнаю, кто именно сдал меня федералам. Никто вас не сдавал, мистер Смайт, сказал агент Свит. Просто люди исполнили свой гражданский долг. Собственно, чего мы добиваемся и от вас. У меня контракт с компанией. Вы не можете вот так просто уволить меня. Голден и Френкель погрузились в изучение условий моего контракта. Френкель заговорил первым. «Согласно пункту 21А, ты можешь быть уволен из НБС по причине аморального поведения. Ну это уже полный бред. Это будет решать суд», — сказал Френкель. «Ты можешь затеять процесс против нас, что обойдется тебе весьма недешево, и ты это знаешь». Конечно, я не хочу угрожать тебе, но ты же понимаешь, что наши финансовые возможности куда серьезнее, чем твои, Эрик. Процесс затянется на годы, и все это время ты будешь сидеть без работы. И как предупредил мистер Рос глухо. Я не мог поверить своим ушам. Было такое впечатление, что в Рокфеллеровский центр явился Кавка. Я решил притормозить и сказал: "Мне необходимо подумать". «Конечно», — обрадовался агент Свит. — «мы с удовольствием дадим вам 72 часа на размышления, и учтите, если вы откажетесь сотрудничать, не только у НБС возникнут основания для вашего увольнения, но и ФБР будет вынуждена передать ваше дело в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Несомненно, в этом случае вам придется давать показания перед комиссией. Откажетесь отвечать на их вопросы под присягой». «Вас будут судить, и не исключен тюремный срок». «Надо же, какое светлое будущее вы мне уготовили!» «Совсем не обязательно, что оно будет таким», — ответил агент Свит. «Все зависит от вашей готовности к сотрудничеству». И тут он достал козырную карту. Раскрыв папку, Свит извлек фотографию Ронни и поднял ее на уровень моих глаз. Я почувствовал, что у меня внутри все сжалось. Мне пришлось убрать руки под стол, чтобы никто не видел, как они трясутся. «Вам знаком этот человек?» — спросил меня Свит. «Да, я его знаю». Мой голос дрогнул. «Откуда вы его знаете?» «Он мой друг». Свит подался вперед. «Насколько близкий друг». Ты бы видела испепеляющий взгляд этого говнюка. В нем как будто сошлись Содом и Гамора. Я с надеждой посмотрел на Берта Шмита, Но в его глазах сквозило отчаяние. Он как будто говорил мне, здесь я тебе не помощник. Свету не понравилось мое молчание. «Пожалуйста, ответьте на вопрос, мистер Смит. «Дружба какого характера связывает вас с этим мужчиной?» Взгляды всех присутствующих стремились на меня. Рос усмехался. Я поймал себя на том, что мне трудно говорить. «Мы просто друзья», — наконец произнес я. Свет тяжело вздохнул. Потом достал маленькую папку из моего досья, открыл ее и начал зачитывать. Рональд Гарсия родился в Бронксе, Нью-Йорк. Возраст 31 год, профессия музыкант. Не судим, к уголовной ответственности не привлекался адрес проживания Свит 508 Хэмпшир Хаус, 150 Централ Парк, Саут, Нью-Йорк. Какое совпадение? Это ведь ваш адрес, мистер Смайт. Да, это мой адрес. Выходит, мистер Гарсия фактически проживает с вами как я уже сказал, мы друзья. Мы знакомы по шоу-бизнесу. Роналду негде было жить с деньгами, у него туго, поэтому я предложил ему временно пожить у меня. И где же он спит в вашей квартире? На диване. Знаете, такой раскладной свит снова уткнулся в папку. По показаниям двух горничных из хэмпшир Хаус, которых мы опросили, ваш диван никогда не использовался в качестве спального места. Они также подтвердили, что видели личные вещи мистера Гарсиа на тумбочке возле вашей кровати. Его туалетные принадлежности в ванной комнате. Более того, состояние постельного белья на вашей кровати однозначно указывало на то, что двое определенно делили одну постель и занимались... Фрэнкель прервал его. Думаю, достаточно для наших ушей, агент Свит. Я уверен, что мистер Смайт понял вашу точку зрения. Я закрыл лицо руками. Мне стало не по себе. Эти ублюдки загнали меня в угол и упивались этим. Чья-то рука легла на мое плечо. Я расслышал голос Берта Шмидта «Хватит, Эрик, пошли выпьем по чашке кофе». Он помог мне встать из-за стола. Я был потрясен. Было невыносимо смотреть на лица этих подонков. Но когда мы выходили из комнаты, вслед прозвучал голос агента свита. 72 часа, мистер Смайт, не дольше. И я искренне надеюсь, что вы поступите правильно». Мы со Шмидтом спустились на лифте в вестибюль. Он вызвал такси и попросил водителя отвезти нас в закусочную Карнеги на углу 56-й улицы и 7-го авеню. «Я не так уж голоден, Барт», — сказал я. «Я просто хочу убраться подальше от этого проклятого здания». В закусочной мы выбрали дальний столик за перегородкой. Когда официантка принесла нам кофе, Шмидт заговорил тихим заговорщическим голосом. «Мне очень жаль», — сказал он. «Ты не представляешь, как мне жаль, что ты им рассказал». Меня не допрашивали ни Юли, Я даже не сомневаюсь в том, что они задавали тебе вопросы. Я ведь слышал, как ты хвастался своим знакомством с Одетсом и Гарольдом Клерманом, когда служил в театральной гильдии. Настоящем рассаднике политического экстремизма. Если такой вообще существовал. В отличие от тебя, я не был членом этой чертовой партии, но все равно ты знал многих ее активистов — И готов спорить, что когда тебя начали прессовать, наверняка выдал этим говнюкам хотя бы парочку имен, разве не так? У меня и в мыслях не было брехня, Берт. На твоей шее две бывшие супруги и трое детей, которые учатся в частной школе. И ты вечно ноешь, что тебе не хватает денег, чтобы оплачивать своих тёлок из стриптиза. Что то разорался, меня уничтожают. А ты хочешь, чтобы я шептал «чёрт возьми?» «Ладно, ладно», — тихо сказал Берт. «Все это ужасно, дерьмо полное. Тут я с тобой полностью согласен, но, Эрик, у меня нет никакого влияния на этих идиотов. Ни у кого нет. Они играют по своим правилам. Неконституционным правилам. Возможно, но все слишком запуганы, чтобы открыто заявить об этом. Берт, ты должен сказать мне честно, ты сдал меня» жизнь моих детей. Нет, это не я. Но ты ведь стал сотрудничать с ними, разве нет? Эрик, прошу тебя, отвечай. Он зажал глаза ладонями. Когда он убрал руки, я увидел, что его глаза влажные от слез. «Да», — тихо произнес он. Я назвал им некоторые имена. Некоторые. Два или три, может, четыре. Но честно тебе скажу, Эрик, имена, которые я назвал, Это люди, которых все равно будут допрашивать. Я имею в виду, что я рассказал им то, что они и без меня уже знали. Он смотрел на меня, умоляя о понимании и прощении. Я не знал, что ему ответить. От него это не ускользнуло. Не мучай меня своим презрительным молчанием, вдруг разозлился он. У меня не было выбора. У меня столько ртов, которые нужно кормить, столько обязательств. Если бы я отказался сотрудничать, я знаю, ты потерял бы все. Теперь те ребята, которых ты сдал, потеряют все, если откажутся сотрудничать. Кажется, это называется свалить с больной головы на здоровую. Что ж валяй, прошепел он, играй в святошу. Получай Оскара за добродетели и благородство. Меня все равно уволят. Теперь, когда они знают мой маленький грязный секрет. Если ты станешь сотрудничать с федералами, компания тебя не уволит. Откуда тебе знать? Я знаю, Фрэнк или Голден заверили меня в том, что пока ты будешь помогать агенту Свиту, они закроют глаза на м -м, твои личные дела. У тебя это заверение есть в письменном виде? Ты в своем уме? Они не собираются ничего подписывать, ведь у них в руках все карты. Но я точно знаю, что если ты поможешь им в этой ситуации, они тебя не уволят. Как я уже говорил, никто не хочет терять тебя. Ты слишком ценное приобретение для компании, и что касается меня лично, то я надеюсь, ты по-прежнему будешь считать меня своим другом. И вот тогда я встал из за стола и вышел из закусочной. Во сколько же это было? Да, в пять вечера. Вчера. С тех пор я и брожу по городу. Я потянулась к бутылке Хайрам Уокер и приснула ему в кофе еще немного бурбона. Ты так и не был дома? Нет. Просто шатался по округе. Наконец зашел в круглосуточный кинотеатр на 42-й улице. Пытался забыться. «А где Ронни?» Он уехал на пару дней в Атлантик-Сити с группой, которая компонирует Розмари Луни». Я собирался позвонить ему в отель, но потом решил, что пока не стоит его расстраивать. Еще будет время. В любом случае, мне невыносимо возвращаться домой, зная, что эти чертовы федералы дошли до того, что расспрашивали у горничных про... Он поднял кофейную чашку и чокнулся с бутылкой. Неужели я такая важная персона, С? Неужели я представляю такую угрозу национальной безопасности, что они были вынуждены выяснять у горничных, кто спит в моей постели? Я не могу в это поверить. А придется поверить, С, потому что эти ублюдки настроены очень серьезно. Тут одно из двух: либо ты сотрудничаешь с ними либо совершаешь профессиональное самоубийство. Тебе необходим адвокат. Зачем? Что может сказать какой-то дорогущий адвокат? Чего я сам не знаю. В любом случае, даже если он сотворит чудо и избавит меня от федералов, компанию все равно заставит уволить меня за омаралку. И как только дело получит огласку, На моей карьере можно будет поставить жирный крест. Со мной будет покончено. Ты должен найти того, кто тебя сдал. И что мне это даст? Возможно, тебе удастся воздействовать на их совесть. Заставить отказаться от показаний совесть. Ты, конечно, умная девушка, С, но сейчас ты мне напоминаешь Полиану. В этой игре нет таких понятий, С. Каждый сам за себя. Это как раз то, на чем играют Джима Карти со своими дружками. На страхе каждого взрослого потерять все, что заработано таким трудом. Барри прав Когда приходится делать выбор между собственной жизнью и друзьями, скорее всего, ты пожертвуешь друзьями. Значит, ты собираешься сотрудничать? Только не смотри на меня так. Вдруг обозлился он. Никак я на тебя не смотрю, Эрик. Я просто спрашиваю. Не знаю. У меня в запасе сколько? Два с половиной дня на принятие решения. И на банковском счете пусто. Что значит пусто? Ты же в прошлом году заработал более шестидесяти тысяч. Да, и столько же потратил. Как тебе это удалось, черт возьми? Очень легко. Так легко, что сейчас у меня образовалось нечто под названием долг. Долг? И какой не же? Не знаю, семь, может, восемь тысяч. О, Боже. Вот именно, о, Боже. Так что сама видишь, в чем моя проблема. Если я откажусь сотрудничать, получу клеймо коммуниста и извращенца. А НБС перекроет денежный поток. И я со всех сторон банкрот. Что же ты намерен делать? Понятия не имею. А что бы ты сделала? Честно? Да, честно. «Честно», — задумалась я и ответила, «не знаю».